Подлодка И-475 входила в русский Балтийский флот до 1 апреля 1994 года и 27 лет браздила океаны, выполняя разведывательные функции. Подлодка прибыла в Лондон в июле 1994 года со своей базы в Риге. «Сердце мое сжимается от внезапной боли. Как посмели!» Гордость советского флота продана с молотка, как антикварная мелочь. За 250 фунтов ее можно снять под заурядную вечеринку с коктейлем, а за 500 фунтов пить и танцевать в стиле рейв аж до двух часов ночи. На боевой рубке уже поселились голуби, а ночью, говорят, по палубе бегает лисица. Теперь уже глупым туристам можно не сомневаться в том, кто победил в жестокой холодной войне. Вот он, поверженный враг, вот они, русские, поставленные на колени. И никому из англичан не приходит в голову, что никто нас не поверг. Сами, дураки, все раздали и распались на части, все делаем своими руками, сами себя казним, сами и милуем. Да вы к псам свинячим. Не хочу я любоваться своим унижением. Не хочу и точка. Рухнула империя. Почему бы не напиться, дружок? А потому что в современной Англии редко кто напивается. Трудно напиться, если существует такое уникальное явление, как паб. Там не подскакивает официант, как в итальянских или французских кафе. Не проводит за столик, не теребит с заказом «Там ты вольный стрелок». Нигде в мире нет такой свободы, как в английском пабе. Там не напьешься еще и потому, что ровно в 11 все пабы закрываются. Ликуйте, друзья! Весной 2000 года власти пошли навстречу вековым чаяниям пьющих, и разрешили круглосуточную работу и пабов, и винных лавок, если, конечно, они этого пожелают. Теперь алкаша можно не нервничать и не запасаться портишком на ночь. Упали оковы, и свобода радостно встретила англичан у входа. Для пьянства есть любые поводы. Так почему бы не напиться? Заходим в Синий Кабан, и с мыслью об исчезнувшей империи я принимаю первую рюмку виски. Между прочим, кот тоже выпивает порцию скотча, но виски на него действует как молоко. Другое дело валерьянка. В роковые шестидесятые, когда я опутывал Лондон своими паучьими сетями, финал моей карьеры был поставлен в пабе, который я называю ради конспирации «Майкл и сапог». Так почему бы не напиться? Аккорды ветра бродят бреде, В зеленых скверских нетях, Их всхлип, налип, на листья лип, На тусклый мозг, на нервов крик. Это Томас Эллиот в переводе Сергеева. Боже мой, как остро, как интересно жилось, Когда я был шпионом! Как жаль, что никто не просит об этом Меня отставника сейчас. А ведь могли бы. Уже четыре виски Хейк. Интересно, что изменилось в моей душе по сравнению с тем славным временем? Конечно, многого боялся. И соблазнение пылкими англичанками, особенно трепетал в отелях, наглухо закрывал двери, но все же опасался, что впрыгнет через окно в койку, и подходов английских антисоветчиков с ними сразу вступал в идеологический спор, чтобы никто не заподозрил. Отвергал любые подарки. Сейчас хоть бы одна сволочь что-нибудь подарила и, конечно же, любые сомнительные предложения. В каждом англичане не подозревал агента. Наших тоже побаивался. Многие могли подложить свинью и настучать черт знает что. Ведь доложили же в Москву о покупке мной, размалеванного цветными пятнами кофейного столика, увязав этот страшный факт. с выступлением Хрущева в манеже против абстракционистов. Мда, уже перешел на молт Глен Фидик.